Оленька, пора нам бросить эти идиллии. Ну, долго ли тебе оставаться ребенком и не двигаться вперед? Поля, когда ты будешь женщиной? Я люблю тебя, но я не содержатель пансиона. Я человек простой, человек служащий. Меня часто огорчают. Нам с тобой некогда обо всем плакать. Поля, Выучимся лучше жить и веселиться, нет, где только можно. Нет. Ну подумай, что будет из нас через 10 лет? Ну неужели в 30 лет отроду ты такой уже останешься? Не езди, Константин. Не езди, Кость. «Поспешим извинить, бедное дитя!» она тосковала не из прихоти. Какое-то предчувствие беды, непонятная грусть подступали к Поленькиному сердцу. Чуть только начинала она думать об этих трех неделях отсутствия мужа. Но Сакс не знал это. Он не верил предчувствию. Минутная, но горячая досада Волновала его душу. Он ходил большими шагами, взад и вперед по комнате. И когда испуганная собака встретилась ему на пути, он отбросил ее ногою в другой угол. Поленька взяла собачонку на руки и отошла в уголок, боязливо посматривая на мужа. Слезы, как крупные бриллианты, остановились в ее глазах. Саксу и это не понравилось». Боже мой, боже мой, год любви, год стараний, год горячего труда прошел совершенно даром. а До чего добивался? Те же бессознательные слезы при малом горе, та же бесконечная возня а с собачонками. Не глуп ли я, способен ли я к тому, за что принялся, или уже нельзя иначе, или уже нельзя иначе, или, или у нее нет воли? В характере Костя, Костя, я, я, Поленька я, Поля Я, я затронул я, твоего цербера Извини меня я, я, Ну поругай я, меня хорошенько Я совсем мужик Негодный для дамского общества Но Поленька не смотрела на него Не отвечала ему Она была огорчена, ей было досадно. Ничего не говоря, сидела она в уголку, и ей становилось грустнее и грустнее. Но страшно было действие этой первой ссоры на Константина Санча. То был человек страстный и постоянный, вечно свободный во всех своих поступках. Бродячая жизнь в молодости, богатство и любовь в зрелых летах Избавили его от грязной стороны семейной жизни. И вдруг, как змея из розового куста бросилась к нему, обхватила его эта семейная жизнь со слезами, со злыми собачонками, с беспорядками, с ссорами. А между тем гнев Поленький прошел. Милый ребенок уже готов был броситься на шею своему мужу. Пусть он начнет, говорит, однако... Ложный стыд. Сакс все молчал и сидел угрюмо, наклонив голову. Поленька вынесла из своей спальни какие-то книжки и подошла к мужу. У Сакса сердце повернулось в груди. Куда делась досада? Куда скрылся призрак семейных ужасов? Костя, Кость, посмотри. Вот что... Вот какой роман мне прислала сегодня Таня Запольская. Стоит ли его читать, Гость. Ну, ты ведь все знаешь. Это... Это бесконечно длинный французский роман. Да? Брось его. Лучше ничего не читать, чем портить свой вкус этой дрянью. Да, но мне хочется читать что-нибудь. Вот роман Жоржа Санда Монпра. А? Это хорошо? Это очень хорошо, Поленька. Да ведь ты же выбронила Жоржа Санд на пропалую. Ну, ну что ты. Ну, я виновата. Я стану его читать, стану, но но мне не нравится, как пишут мужчины. Поля, ну Жорж Санд не мужчина, а женщина. Да? Ах, если это женщина, то пребесстыдная и прискушная. Мне рассказывали в пансионе, что мужчина в одном его ее романе пробирается в спальню молодой девушки И стоит у ее постели. Хочешь, Кость? хочешь, я буду учиться по этой книге? Видишь, я выучу это, когда долбили мы в школе. Или там-то Но с ёвер ель, Калипсу на пужей со консолейду департ. Пора обратить наши взоры к небу. Калипсу не могла утешиться по поводу отъезда. Черт, возьми, Поля, притворяешься ты, что ли? А будет ли конец этому? Где мне взять терпение? Дай мне! Книгу. Я хочу читать ее. Ну, какого черта, мадам? Мой дьявол, он съел! Мокончик. Друг мой! Ну, брони меня, сердись хорошенько, посылай меня к черту! Поля! Костя, Костя, Костя! Ну, ты все хочешь, чтобы я была как мальчик? Ну, Константин Александрович, долго ли тебе дурачиться, чудить, да, шуметь? Да, да, да, да. Ну, из-за пустяков. Ведь ты живешь в свете, друг мой. С людьми живешь, душенька. Прошу покорно. Она же читает мне мораль. Она же меня журит. Ну, да говори, говори мне, что за дело голоса. Только не переменяй. Ой, Костя... Костя, а... Костя, Костя. Хочешь, я спою тебе десдем? Не хочу. Мавр Венецианский, а, а ты ревнивый. Да, еще какой ревнивый. Скажи мне, Костя. Что бы ты сделал, если б я тебе изменила? Кто нынче изменяет? Ну, если бы. А как бы изменила? Из прихоти? Из прихоти. Разве нельзя представить, что я влюбилась? <как> ну, влюбилась бы в кого-нибудь из твоих приятелей. Очень бы влюбилась. Да, да. На всю жизнь, навек. Без ума и без памяти. А на что же мне жена без ума и без памяти? Я <как> бы поцеловала, <как> уехал куда-нибудь <как> подальше. Кость, а ему-то что же... А он-то чем виноват? <смех> <смех> Барин, князь Галицкий просит позволения видеть Константина Александровича и Полину Александровну. Это бы зачем? Письмо имеют передать. А! Это от его сестры, от Аннет. Проси, проси. Поля, ловко ли это? Ведь он на тебе сватался. Ну, то есть собирался. мне это что за дело? Сам прогулял, ты ведь его знаешь? Знавал. На Кавказе здесь видел. Придется продолжать знакомство. А куда мне его девать? Твои родные с ним не в ладу. Для моих знакомых он и молод, еще и знатен. Передать его разве в твое полное распоряжение. Глава третья. Вошел стройный молодой офицер. Поленька покраснела и сердце ее забилось. Князь Александр Николаевич Галицкий, имел одну из тех редких физиономий, которые нравятся с первого разу и мужчинам, и женщинам. Правильные черты лица его казались и тоньше, и умнее, отматывая несколько болезненной бледности, в которой чрезвычайно шли маленькие черные усы, приподнятые кверху. Рот его сохранял... Нежное, детские ласкающие выражения, которое остается надолго у мужчин, бывших в детстве особенно хорошенькими мальчиками. Он был высок и строен, но несколько жизненький стан его как будто был остановлен в своем развитии. Мундир с серебряным шитьем делал князя еще моложе. После первых приветствий и расспросов отдал по принадлежности оба письма которые сейчас станут вам известны по содержанию. Спасибо за услугу, князь. Эта услуга невелика, зато я претендую на особенную благодарность Полине Александровны. Для таких писем почта тиха, а я ехал скорее почты. Что Аннет, ваша сестра? Здорова ли она? Дайте же письмо. Благодарю вас. Сакс положил свое письмо подальше и, разговаривая с князем Гальцким о военных событиях, при которых во время она столкнула их судьба, всматривался в него с любопытством. А Поленька стала читать послание своей подруги, нисколько не думая о том, что в комнате был посторонний человек и что глаза... Этого молодого человека так ловко следили за каждым мое движением. От мадам Аннет Красинской к Поленьке Сакс. Маптит Пулет. Спасибо тебе за письмо. Здорово ли ты, маленький мой персик? о себе мало хорошего могу. рассказать. птит Полет. О себе мало хорошего могу пересказать. Впрочем, о моем житье бытии может и спросить у брата, который хотел доставить тебе мое письмо. Вот ты рассердилась. Я знаю это. Тебе противно видеть бедного моего Сашу, Поленька. Пожалей его и меня. В Италии, брат мой, узнал от кого-то из русских, что ты замужем. Сперва он не поверил этому, потом, как сумасшедший, поскакал в Россию. По делам надобно было ему заехать в Одессу. Оттуда приехал он ко мне, не пивший, не евший, не спавший. Я испугалась не на шутку, когда он бежал ко мне, бледный, с глазами как огонь. «Правда ли, что она вышла замуж?» было первое его слово. Я не знала, что отвечать и залилась слезами. Он упал на стул и несколько минут не мог ничего выговорить. Наконец подошла к нему и поцеловала его. Голова его горела, как в огне. Мы с мужем уговорили его лечь в постель. В этот же день открылась у него страшная горячка. Я просиживала ночью у его постели. Он плакал, метался во все стороны, проклинал свою ветренность, называя тебя не иначе, как своей поленькой. То хотел он застрелиться, то с восторгом припоминал время, когда он видел тебя в пансионе и по часам говорил с тобой... Наконец он успокоился, перестал тосковать и как будто привык к мысли, что ты не можешь ему принадлежать. Все, что мне осталось, говорил он мне с тех пор, это изредка видеть ее портрет и молиться за ее счастье. Боже мой, Поленька, как мне становится грустно, когда я подумаю, что сделалось из этого молодого человека, за которым так гонялись наши дамы, который жил так беззаботно и не знал, есть ли горе на свете. Перед отъездом его я дала ему это письмо. Ангел мой, пожалей его, присоветуй ему чем-нибудь заняться, обласкай его. Он еще так молод, все это пройдет, он переменится, будет иметь к тебе дружбу. Без этого он или застрелится, или попадет в какую-нибудь беду. Пуще всего не говорит твоему мужу, что ты знаешь про эту несчастную любовь. Избави Бог, если они встретятся. Ты не знаешь, какой человек Это этот человек. Сакс. Он погубит, бедного, он моего погубит бедного моего Сашу. И теперь я ночей не сплю, когда об этом думаю. Ты поймешь теперь, душенька Поленька, почему я прошу тебя так горячо за моего брата. Позволь ему хоть смотреть на тебя, хоть изредка поговорить с тобою, получи его уму-разуму и пожалей о нем. По душе своей он стоит этого, по душе он ребенок, добрый и благородный. Бояться тебе нечего, ведь это только в романах пишут, что выходит беда, если при муже-жене заведется еще влюбленный молодой человек. Поля, Что с тобой? Александр а Николаевич. Да? Что же поделывает добрый мой Залешин? По-прежнему ли почитывает своего Пантагрюэля? Хорошо ли вы сошлись с ним? И Я давно не запомню такого приятного знакомства. Далеко бы пошел ваш товарищ, если бы не леность его. Его добрая воля. Да и чего же нам жалеть? Я уверен, что он совершенно счастлив. Да, он был бы счастлив и здесь. Дайте ему хоть целое министерство. Он будет так же весел и спокоен, будет и есть, и пить, и работать на славу. В службе тяжело только людям мнительным. То есть, вы думаете, что государственный человек... Должен быть эпикурейцем, потому-то, скорее всех, служить должно Залешину. На. Да. Оно почти так. А чем больше я на вас гляжу, тем более вижу вас перемены. Вы гораздо более похудели, чем перед вашим лечением. Ну, у меня была нервная горячка после вод. Да, воля вашей глупы эти воды. Есть ли что в мире пошли, скучнее этого вечного Карлсбада и всех подобных лечебниц? Для меня они еще тошнее. Даром, что я родился чуть только не в минеральной ванне. Я побыл недолго в Германии, весной проехал в Италию. Ну, я вас на минуту оставлю с женой, ей уж не терпится. Надо расспросить про подругу. Жаль, что я скоро уеду из Петербурга, правда, ненадолго. Если вы свободны, останьтесь обедать с нами. Благодарю. У меня будет Запольский, которого вы знаете, Дадин, художник из Италии. Оно вам и кстати. С ним потолкуем о а с вами о бурных днях Кавказа. Прости, Полина. Займи гостя. Сакс вышел с письмом в руках. И нас занимает, что в нем написано. Так что оставим на минуту князя и Полину. От Павла Александровича Залешина Константину Александровичу Саксу Здравствуй, добрый мой Сакс Дела твои идут хорошо По ночам мы посиживаем у постели молодой жены На старости таки довелось тебе влюбиться И что ж кому за дело Люби себе, дружище Я уважаю людей влюбленных А коли тут еще и законный брак Я им завидую Человек женился и счастлив хоть на год, хоть на месяц, хоть на неделю А счастлив вполне И поэтому женить бы приумное изобретение Не прими в дурную сторону легкого моего тона насчет Гименея и его таинств Да сверх того в достоинствах твоей поленьки убеждает меня еще одно обстоятельство «Недавно приехал сюда из чужих краев князь Галицкий, чей он адъютант, не помню, чином же штаб-ротмистер. Остановился он в имении своей сестры, соседки моей по имению, женщины, ну, о ней да позволено будет умолчать. Сестра эта воспитывалась в одном заведении с твоей женою, и все ладило, что выдали ее за этого Галицкого». Тот был так уверен в успехе, что, не объяснившись ни с родителями Поленьки, ни с нею, уехал себе пить зельдерскую воду, которую по умеренной цене продают и в Петербурге. Пивше воду, он прогулял невесту. Вся эта незатейливая история верно известна и тебе. Говорят, что надобно было видеть отчаяние князя, которому, как кажется, все в жизни постоянно удавалось». Он сделался болен чем-то вроде буйного помешательства. Однако потом он утих, сошелся с сестрою, познакомился с ее соседями и, между прочим, со мною. Перед отъездом в Петербург он вызвался доставить тебе мое письмо».